Глава 12 Случалось, я шел на вокзал. За триумфальными воротами начиналась темнота, уездная ночная глушь. И вот я мысленно видел какой то уездное городишко, неведомый, несуществующий, только вообразившийся мне, но так точно вся моя жизнь прошла в нем видел широкие занесенные снегом улицы чернеющие в снегу хибарки красный огонек в одной из них и с восторгом твердил себе да да вот так и написать всего три слова снега хибарка и лампада в ней больше ничего полевой зимний ветер уже доносил крики паровозов их шипение Этот сладкий, до глубины души волнующий, чувством дали простора запах каменного угля. Навстречу чернее несли с извозчики с седоками. Уже пришел московский почтовый, и точно буфетное зало, жарка от народа, огней, и запахов кухни, самовара носятся развивая фалды, фраков, татары, лакеи, все кривоногие, темноликие, широкоскулые, с лошадиными глазницами, с круглыми, как ядра, стриженными сизыми головами. За общим столом целое купеческое общество едят холодную осетрину с хреном с копцы, большие тугие бабьи лица цвета шафрана, узкие глаза, лисьи шубы. В книжном вокзальном киоске было для меня всегда большое очарование, и вот я, как голодный волк, брожу вокруг него, тянусь, разглядывая надписи на желтых и серых корешках суворенских книг. всё это так взволновывает мою вечную жажду дороги, вагонов и обращается в такую тоску по ней. По той, с кем бы я мог быть так несказанно счастлив в пути куда-то, Что я спешу вон, кидаюсь на извозчика, И мчусь в город, в редакцию. Как хорошо всегда это смешение, Сердечная боль и быстрота. Сидя в санках, вместе с ними ныряя и стукаясь из ухаба в ухаб, Поднимаю голову. Ночь оказывается лунная, За мутно идущими зимними тучами мелькает, белеет, светится бледное лицо. Как оно высоко, как чуждо всему. Тучи идут, открывают его, опять заволакивают. Ему все равно. Нет никакого дела до них. Я до боли держу голову, закинутый назад. Не свожу с него глаз и все стараюсь понять. Когда оно, сияя, вдруг все выкатывается из тучки. Какое оно? Белая маска мертвеца, все изнутри светящееся, но какое? Стиариновое? Да-да, стиариновое, так и скажу где-нибудь. В прихожей наталкиваюсь на удивленную Авилову. Ах, как кстати Едем на концерт. На ней что-то черно-кружевное, очень красивое сделавшие ее еще меньше, стройней, открывающие плечи, руки и нежное начало грудей. Она причесанного парикмахера, слегка напудрена, отчего глаза окажутся ярче, темней. Я одеваю ее шубкой, с трудом удерживаясь, чтобы вдруг не поцеловать это столь близкое голое тело, подвитые пахучие волосы. На эстраде, блещущей всеми люстрами залы дворянского собрания, историчной знаменитости, красавица-певица и огромный брюнет-певец, поражающий, как все певцы, и удивительным здоровьем, грубо-великолепной силой молодого жеребца. Он, блистая лаковыми туфлями на больших ступнях, удивительно сшитым фраком, белой грудью и белым галстуком, вызывающий героически гремит отвагой, мужественностью, угрожающей требовательностью. Она, то расходясь, то сливаясь с ним, поспешно отвечает ему, перебивает его нежными упреками, жалобами, страстной печалью и восторженной радостью, торопливо блаженными, хохочущими феоритурами.